Часть третья. Герой. Прямое включение. Одновременно передали все местные каналы. Только что один простой продавец сумел сделать то, что месяц не могла сделать полиция. Он обезвредил банду налетчиков. Подробности в вечернем выпуске не пропустите. Андрей сидел в маленьком кабинете директора супермаркета за рабочим столом. Худой мужчина в чёрном классическом костюме стоял недалеко от него и смотрел на календарь. «Ты не понимаешь одну важную вещь», — проговорил мужчина. «Если ты поможешь влиятельному человеку, то влиятельный человек поможет тебе». «Я что, похож на лоха?» — возмутился Андрей. «Вы же хотите, чтобы я на камеру признался в убийстве двух человек? Меня же посадят!» «Надо повысить требования к работникам», — пробормотал себе поднос мужчина и посмотрел на Андрея. «Я хочу, чтобы ты сказал условную правду». «Но почему я не могу сказать обычную правду?» — спросил Андрей. «Они умерли случайно?» «Нет-нет, никаких случайно. Имидж магазина пострадает, нас будут сравнивать с комедиями Чаплина, а мы — серьезный магазин. Знаешь, насколько важен в современном мире имидж? Мне-то какое дело? Хочешь, сделаю тебя здесь...» «Новым директором. Алла Ивановна, она будет вторым директором. Ты первый, она вторая. А еще я тебе премию выпишу в сто тысяч рублей». «И я не буду никогда разгружать машины», — заинтересовался Андрей. «Да, без проблем. И меня точно не посадят?» «Точно». «Лучшие адвокаты будут тебя защищать». «Вроде бы всё круто, но как-то не то». «Ты смотрел видео, где малолетка рулит по городу на тачке?» — спросил мужчина. «Ну да. Это была резонансная история. Хочешь знать, что произошло дальше?» «А ничего, потому что у него есть связи». «Думаешь, у меня нет связей?» «Наверное, есть». «Конечно, есть. Ты всего лишь скажешь, что от магазина тебя отправили на спецподготовку. Одним приемом ты уложил первого грабителя, а он при падении выстрелил во второго, и все. Почти то же самое, но не похоже на дурацкую комедию». А мы, в свою очередь, запустим рекламу, что в нашем магазине безопасно покупать товары. Должность директора, премия, и я не буду разгружать товары. Да, главное, скажи все то, что я тебе написал на бумаге. И меня не посадят? Да, за тебя в полицию будут ходить адвокаты. Я позвоню главному прокурору города, И он скажет, что ты герой. Давай, я буду твоим должником. А знаешь, что это значит? Догадываюсь, сказал Андрей. Через полчаса в каждом телевизоре города, если были включены местные новости, красовался Андрей. Они наставили на меня пистолет, волнуясь, говорил он. И слава Там, Богу, что магазин меня отправил на курсы по боям, на, на спецподготовку. Там меня научили одному приёму. Именно этим приёмом я уложил первого бандита, а он при падении случайно выстрелил в своего коллегу. Знаете, всё в нашем магазине безопасно. Я отвечаю за его безопасность. Весь город счастлив. проговорил за кадром женский голос, что такие герои живут среди нас. Может, вам есть что еще сказать? Нет, то есть да. Я хочу добавить, что управляющая компания Держинец в подметке не годится нашему магазину. Она уже месяц не может починить мне трубу в туалете, вода всех заливает. А в нашем магазине безопасно, и это... Если кому нужна PlayStation, можете купить ее у меня по приемлемой цене. Быстро наступил вечер. В кухонное окно на пятом этаже стучал дождь. Анна и Андрей ели мясо с лапшой. «Знаешь, я одного не пойму», — проговорила она. «А когда ты успел сходить на эту подготовку?» «Когда на работе был. Нас погрузили в машину и отвезли». «И кто обучал?» «Да какая разница?» — заволновался Андрей. «Ну, мне интересно». «И как я должен ответить на твой вопрос? Ты же все равно его не знаешь». «Русский он хотя бы или японец?» — допытывалась Анна. «Брюс Ли — японец?» «Нет, китаец». «Значит, нас обучал китаец». «А почему китаец?» Он сказал, что обучался у Брюса Ли. Типа они земляки. Но Брюс Ли больше американец, чем китаец. Значит, нас обучал американец. Что ты прикопалась-то? Я просто помню, — проговорила она, — как ты дрался с тем алкашом. Помнишь в магазине? Нет. Он тебя тогда ударил, а ты упал. Там было скользко. Ну да. — сказала она. — Я просто не могу поверить, что ты уложил двоих, хотя тот дед тебя вырубил. — Там был не дед! — возмутился Андрей. — Ого-го, какой был мужик! — Худощавый дед был, его ветром уносило. — Там было скользко! Их диалог прервал громкий звонок в дверь, они оба напряглись. — Кто это? — спросила Анна. — Не знаю. Они одновременно встали и направились к входной двери. Пока шли, звонок повторился. «Кто?» — спросил Андрей в дверь. «Сантехник!» «Неужели?» — буркнула Аня. Андрей тут же открыл дверь. На пороге стоял очень недовольный мужчина с пузом и ящиком для инструментов. «Управляющая компания держинец, проговорил он. «Что у вас случилось?» «Пойдёмте», — пригласила Аня. Начал звонить телефон Андрея. «Алло», — взял он трубку. «Вы ещё продаёте PlayStation 4 за четыре тысячи?» — спросил мужской голос. «Да, но она не включается. Да пофиг. Главное, можно будет указать, что она принадлежала герою». «Мне в смысле? Да, конечно». «Беру, заеду за ней через час». «Сбросьте адрес». Андрей нажал кнопку отбоя и бросился к Ане. «Первая продажа!» — крикнул он. И тут снова зазвонил его сотовый. «Слушаю, вы еще продаете PlayStation 4?» — спросил другой мужской голос. Никогда еще в жизни Вадима не было столько онлайн-гостей на стриме. Вадим сидел на диване... И смотрел на эти великолепные цифры. Камера его сотового смотрела на него, и он разглагольствовал. Не верю, что все произошло именно так, как говорит этот герой. Обезвредить человека с пистолетом, ну не знаю. Наставь на меня ствол, и я обосрусь. Тем более после всех этих новостей про убийство. А он обычный чел, такой же, как и я, и обезвредил? И напоминаю, что вы можете задонатить мне любую сумму. На эти деньги я хочу приобрести информацию». «Так-так», — Вадим внимательно вчитался в комментарии. «Пользователь под ником «Красный рыцарь 1009» говорит, что герой учился в одной школе с преступником. Это правда? И откуда ты знаешь? Этот же пользователь пишет... что нужно проверить лицей 113, годы выпуска 2010-2008. Но это ведь разные годы. Так, так, ну да. Я, в принципе, тоже помню тех, кто учился старше меня. И если это правда, то уже все становится совсем не таким. И я, как истинный журналист, не буду верить. Обязательно проверю эти факты. Всеобщая любовь. Да, именно так можно описать то, что чувствовал Андрей в то утро. Даже солнце выглянуло из-за туч, чтобы осветить ему путь на работу. Еще когда он лежал в кровати, ему стали приходить от давно забытых знакомых сообщения в которых они интересовались его здоровьем и делами, а потом предлагали встретиться. Один старый знакомый прямо написал, что хочет использовать его имидж героя для рекламы. А в той самой кофейне, где еще вчера он вынужден был выстаивать очередь, его чуть ли не на руках донесли к кассе, где ему бесплатно налили кофе. К нему подходили фотографироваться. Его спрашивали об ограблении, ему улыбались, и без него даже не стали открывать магазин. Он опоздал на десять минут, но Алла Ивановна ничего ему не сказала, лишь жестом позвала в свой кабинет. Там его уже ждали Полина и Алена. — Думаю, лишнее тут рассказывать не надо, — проговорила Алла Ивановна. Приказом регионального директора Андрей назначается новым директором магазина. «Вас уволили?» — тут же спросила Полина. «Нет, просто я второй директор, а он первый, что бы это ни значило». «Это что получается? Над нами будет два директора?» — не поняла Полина. «Да, над двумя работниками два директора». «Ты что мне возмущаешься? Я, что ли, это придумала? Это же бред! Кто будет работать, если все будут директорами? Два сотрудника, два директора. И что будет делать второй директор?» «Полина, какого хера ты меня достаешь?» Не выдержала Алла Ивановна. «Ты что думаешь, я не понимаю ситуацию? Думаешь, я такая, ой, отлично, второй директор, как мне этого не хватало?» Если есть вопросы, звони тем, кто издал приказ». «Кстати, — проговорил Андрей, — там должен быть еще один пунктик». «Ах, простите, забыла!» С сарказмом всплеснул руками Алла Ивановна. «Решением руководства Андрей освобождается от обязанности разгружать машины». «Благодарю», — ответил Андрей. «А теперь...» Всем за работу. — Смотри, на галстуки не повесься, — сказала ему Полина. Андрей встал за кассу. Ну и что, что он директор? Главное же — не зазнаваться и показать всем, что он такой же. Тем более все были очень счастливы, что их обслуживает герой. Пробил товар, улыбнулся, сказал, — Да, это я. Пробил товар, улыбнулся, сказал, — Да, это я. Пробил товар, улыбнулся, сказал «Да, это я». В магазин вошла худая блондинка в классическом сером костюме. Она мельком глянула на Андрея, потом осмотрела магазин. За ней вошел потный, толстый мужчина с видеокамерой на плечах. За ним двое молодых парней с микрофоном и треногой для камеры. «Нужен фон с продуктами». — проговорила блондинка. — С какими? — нервно спросил оператор. — Не знаю пока. Пойдём. Главное, нужно показать, что товаров в магазине очень много и что всё идёт хорошо. Блондинка медленно пошла между рядами, все остальные за ней. Она недовольно цокала, хмурилась и ворчала, пока не остановилась возле полупустого холодильника с колбасами. Знаешь? — сказала она оператору. — Всё моё детство зажиточность оценивали мясом и колбасой. Вот идеальный фон. И она пальцем показала на холодильник. — Но он же полупустой, — возразил оператор. — Видишь, их четыре. Если объединить все товары в один, то получится полный. Ты его как раз на заднем фоне и снимешь. — Умно. — Выставляйте камеру, я сейчас. Она быстрым шагом дошла до кассы. «Мне нужен директор», — сказала она Андрею. «Я вас слушаю». «Герой? Директор?» «Как неожиданно». «Значит, я сейчас буду». «Простите», — прервал ее Андрей и крикнул. «Алена, на кассу! Срочно!» С таким лицом, с каким Алена шла на кассу, обычно особо жестоко убивают. «Рассказывайте». Разрешил Андрей блондинке, когда вышел из заказы. «Пойдёмте за мной», — сказала она и повела его к холодильникам. «Мне нужно взять у вас интервью, и его надо взять у полок с продуктами, и продуктов должно быть много». «Так лучше всего для показа сытой жизни в стране подходит колбаса. Но у вас холодильники полупустые, надо весь товар положить в один холодильник». я понял проговорил андрей они дошли до холодильников и блондинка указала пальцем на холодильник который нужно заполнить придется минут десять подождать сказал андрей у сотрудницы обед а я уважаю обеды своих подчиненных а может вы сами все переложите спросила блондинка слышали пословицу рожденный летать ползать не может и что? «Как? Что? Это не входит в мои обязанности. Подождем десять минут». «Витя, давай ты и сделай», — обратилась блондинка к оператору. «Ты же все-таки художник». «Ему нельзя!» — не разрешил Андрей. «Почему? А вдруг он спидом болеет? Не-не-не, подождем конца обеда». В кадре с правой стороны стоял холодильник, полностью забитый колбасами, мясом и курицей. В центре пришлось забивать холодильник молочкой и сыром. Андрей спиной прикрывал молочный холодильник, а блондинка была вне кадра. — В принципе, я ожидал, — говорил Андрей, — что такое может случиться. В соседних районах это уже было, Значит, и здесь, может. Меня, как единственного мужчину, отправили на секретные курсы, которые я кончил с отличием. Выучил несколько приемов и был морально готов встретиться с преступниками. И вот они зашли. Я, естественно, немного им подыграл, а потом их обезвредил секретным приемом. Но, к сожалению, сейчас не могу его показать. Тайна. Но прием не должен был их убить. Я не ожидал, что один из грабителей будет стрелять. Пуля пролетела возле моего уха. И я думаю, тут мне просто повезло. Ведь если бы пуля не попала во второго, то первый меня бы убил. Дешевая забегаловка в центре города, спрятанная в глубине зданий. Именно в таких неприметных местах назначают тайные встречи. Звякнул колокольчик над дверью, и в кафе вошел Вадим. Он сразу же узнал мужчину, с которым у него была встреча. — Он лысый, — так сказал Вадиму Костя, ДПСник. Единственный лысый мужчина в забегаловке сидел за третьим столиком от входа и ел странное блюдо — печеную курицу с картофелем, капустой и огурцами. Вадим сел напротив него. «Меня упоминать нельзя», — тут же сказал лысый. «Я понял», — проговорил Вадим. «Вообще нельзя даже намёка». «Я понял». «Очень надеюсь, что нужно. Я хочу вывести героя, на. Но... «Мне плевать, конкретно говори, что нужно». «Какая информация и о чем?» «Информация о типе, который обезвредил грабителей». «Подожди», — лысый вытащил ручку и блокнот, стал записывать. «Информация о грабителях», — продолжил Вадим. «И еще проверьте одну тему. Говорят, что один из грабителей учился в одной школе с героем». «Кто говорит?» «Люди». Пишут номер школы и годы выпуска. Ладно, через два часа на этом же месте. Это будет стоить тридцать тысяч. Но мне говорили, что двадцать. Дело слишком известное. Ладно, переведу на карту. С дуба рухнул, только нал. Принесешь через два часа. Понял. Андрей обходил свои владения как истинный феодал. Он приметил ту самую короткостриженную женщину, которая уже начала бить яйца. «Полина!» — крикнул он. «Вытри пол в яйцах!» «Пошел в жопу!» — ответила Полина, которая расставляла молочку. «Лишу премии!» «Простите, подскажите...» Подошла к Андрею девушка. «Где тут у вас э, помидоры в собственном соку?» «Вы понимаете, что я директор и еще не отошел от схватки с грабителями? Вы ведь слышали об этом?» «О чем?» — не поняла девушка. «О том, как я обезвредил грабителей. Целых двух». «Ну, да, вы молодец». «Да, я такой. Так вот». «Обратитесь к девушке, она возле молока, она вам подскажет». «Спасибо». «Пришла машина», — раздался на весь магазин голос Аллы Ивановны. «Полина возле молока», — в ответ крикнул Андрей. «Это уже слишком!» — возмутилась Полина. «Алена на кассе, ей нельзя отойти», — крикнул Андрей. «Так сам встань за кассу!» «Не могу, у меня перерыв». «Да твою ж мать!» — прорычала Алла Ивановна и скрылась за служебным входом. Андрей по периметру обошёл свои владения и оказался на кассе. «Видела, как я тебя отмазал от машины?» — сказал он Алёне. «Видела. Будешь мне должна. Это же вы!» — подбежал к Андрею худой парень. «Я!» — улыбнулся Андрей. «Можно селфи с вами?» «Конечно!» Парень встал рядом с Андреем и направил телефон. Примерно в то же время все местные новости показывали дряхлого главного прокурора. Его еще года два назад отправляли на пенсию, но он ни в какую не уходил. «Этот человек — настоящий герой!» — кряхтел он. Он будто супермен. Он остановил эти нескончаемые ограбления. Он вышел в одиночку против двоих с пистолетами. Не думаете же вы, что мы будем предъявлять ему обвинения? Конечно, нет. Все обвинения с него сняты. Он герой. Отовсюду в голову всем жителям города вдалбливалась мысль, что Андрей — герой, и что сеть магазинов, в которой он работает, не только продаст вам товар по низкой цене, но и обезопасит вас. Время близилось к трем часам дня. В двухкомнатной квартире на третьем этаже пятнадцатиэтажного дома было темно. И нет, штор на окнах не было, просто сами окна были чёрными от пыли и грязи. В зале, где стоял небольшой телевизор, на диване храпела огромная женщина в широких штанах и когда-то белой футболке. В одной руке у женщины была потухшая сигарета, а в другой — стакан с жидкостью. Пол усеивали бутылки разных видов. Попадались даже такие, которых уже лет пятнадцать никто не видел в магазинах. Раздался звонок в дверь, потом ещё один и ещё. Женщина из дофрык открыла глаза, посмотрела на стакан и залпом его осушила. Ещё один звонок. Она встала и, еле передвигая ноги, направилась к двери. На пороге стоял щекастый парень. «Здравствуйте!» — сказал он. меня зовут вадим я блогер и я пришел по поводу вашего сына николая шупкина и че хочу задать вам пару вопросов такой негоис спрашивай он умер сказал вадим умер да его убили при ограблении вот идиот я же ему говорила «Я заплачу за информацию», — добавил Вадим. «Так бы сразу и сказал. Заходи, и можешь не разуваться». Вадим зашел, а потом проследовал за ней. Она привела его на кухню, где кроме стола и стульев не было ничего. «Садись», — показала она ему на стул. Вадим сел и поморщился, будто почувствовал сквозь штаны грязь стула, своим важным местом. Плати, и я расскажу тебе всё, что хочешь услышать. Если надо, я даже могу сказать, что мой сын порезал меня ножом. Это правда? За пять кусков будет правдой. Я буду вас снимать на камеру. Хм, тогда иди в магазин за водкой. а я пока подкрашусь. Вечер наступил, как обычно, очень быстро. Андрей стоял возле входа в самый шикарный ресторан города. На улице царила вечерняя прохлада, а прохожие улыбались Андрею, и кто-то даже фотографировал. Возле входа остановилось обычное серое такси, из которого вышла Аня. «Привет!» — улыбнулась она Андрею. «Привет!» Он открыл ей дверь ресторана, и они вошли. Яркий, не обжигающий глаза свет встретил их. Они прошли по золотисто-зеркальному полу к свободному столику на двоих и сели. «Пожалуйста», — буркнул им тут же подошедший официант и протянул два меню. «Хотелось бы чего-нибудь необычного», — проговорила Аня. «Конечно, не каждый же день премии дают». Гордо хмыкнул Андрей. Ничего необычного нет, сразу сказал официант. У нас всё обычное. Может вы что-то посоветуете? спросила Аня. Не имею такого права, у каждого свой вкус. Тоже мне, такие цены при таком обслуживании, заметил Андрей. Чем вам не нравится моё обслуживание? бросил официант. Мне что? «Надо было встретить вас на коленях?» Он посмотрел на Анну, потом на Андрея, всмотрелся в него. «Это вы?» — улыбаясь, спросил он. «Да, я...» Официант тут же вырвал меню из рук. «Момент!» Он удалился, но быстро вернулся, да не один, а с очень красивой женщиной. Вся красота, которой отражалась в ее черном платье, и завитых волосах. Женщина пристально посмотрела на Андрея. — Да, это он! — громко шепнула она официанту. — Сделай все в лучшем виде и не опозорь. — Хорошо! Красивая женщина, улыбнувшись Андрею, удалилась. — Спрячьте ваши деньги! — сказал им официант. «Наш ресторан сегодня угостит героя и его спутницу бесплатно. Только лучшие блюда. И, надеюсь, вы не портили аппетит где-нибудь еще». И он поднял руки. Известный жест, означающий «Вы не беспокойтесь, я все устрою». Официант широко улыбнулся обоим гостям и удалился. «Шикарно, да?» — сказал Андрей Анне. — Наверное, но я все равно не пойму, как ты, ты смог обезвредить двоих. — Что значит «твое» «ты», «ты»? — Ну ты же рохля. — Ну, спасибо. — Я имею в виду, что ты пять килограммов не можешь поднять, — пояснила она, — а тут уложил двоих. Брюс Ли тоже не был похож на человека, который может поднять пять килограммов. не надо приплетать брюсали аня немного наклонилась к андрею скажи мне что там произошло на самом деле все в городе мне верят одна ты не веришь потому что я тебя знаю к ним подошел официант и налил вина давай не будем портить вечер предложил андрей грязная кухня Накрашенная толстая женщина, у которой от пары рюмок водки засияли глаза и прошла отечность, свойственная алкоголикам, кивнув, показала, что готова. Вадим выставил на нее камеру телефона и нажал кнопку записи. «Мой бедный сыночек умер!» — слезливо начала она. «Умер! Его погубили его друзья!» Это они подговорили его на ограбление. Ненавижу. Особенно этого Андрея. Он-то и тянул в школе моего сыночка вниз. «Какого Андрея?» — спросил Вадим. «Ну, этого героя. Они же были друзьями, да еще какими. Как сейчас помню. Андрей. «Избил девочку в школе, а все на моего Васеньку, то есть Коленьку. У меня муж недавно помер, Вася, а теперь еще и Коля». Часто каждый человек оказывается в своей жизни на перекрестке двух дорог. Налево пойти, остаться честным и чистым, направо немного заработать. Вадим смотрел на фарс женщины, отчетливо понимая, если дать ей еще пять тысяч, то она скажет, что была свидетелем убийства Кеннеди и поведает все в мельчайших деталях. Честность или выгода? Лишь на секунду этот вопрос возник в голове Вадима. То есть вы подтверждаете, что Андрей, именно этот герой, начал Вадим, «И ваш сын Николай были знакомы с самой школы?» Толстая женщина внимательно посмотрела на Вадима, тот ей кивнул. «Не просто знакомы», — проговорила она, «они были лучшими друзьями, одноклассниками». Ночь почти опустилась на город. Белая машина такси заехала во двор пятиэтажного дома. Водитель не стал брать деньги с Андрея, лишь попросил написать положительный отзыв на сервисе. Андрей и Аня вышли из машины и медленно направились к подъезду. — А ты заметила, что сейчас стало меньше звёзд? — спросил Андрей. Она посмотрела вверх. — Раньше в городе, помню, прямо вот здесь — — продолжил Андрей, — были скамейки. Мы на них садились и смотрели на звезды. — Ты не умеешь говорить романтические вещи, — сказала Аня. — В смысле? — В прямом. Сейчас нужно просто идти и молчать. Чувствуешь, какой воздух. Мы вдвоем. Зачем было вспоминать скамейки? — Суть-то не в скамейках, а в звездах. Их сейчас не видно. Окей, их не видно, зато смотри, как красиво горят окна. Вдруг дорогу им перегородил толстый мужчина в чёрной лыжной маске. В его правой руке было нечто похожее на пистолет, но вроде и не пистолет. В темноте было не понять. «Ну, герой!» — крикнул мужчина. «Покажи!» «Как обезвреживал грабителей в магазине!» Андрей поднял руки. «Ну чё ты? Давай! Или там была подстава? Покажи приёмчик!» Аня присмотрелась к странному предмету в руке толстого мужика. «А я узнал! Вы были одноклассниками с Николаем Шубкиным!» «С кем?» — еле-еле от страха спросил Андрей. «С грабителем!» «Да это же не пистолет!» — крикнула Анна и резко шагнула вперед. Ее сумочка тут же больно ударила толстого мужика по голове. Странный предмет упал на землю, а мужчина попятился. «За свою девку прячешься!» Аня шагнула еще вперед. Мужчина побежал. Аня посмотрела на Андрея, взяла его за руку и повела домой. Они молча вошли в квартиру, молча разделись, умылись и стали готовиться ко сну. «Мне это надоело!» — вдруг воскликнула она. «Ты либо сейчас рассказываешь мне всю правду, либо я ухожу. Я тебя люблю, но не могу жить с человеком, который от меня что-то скрывает. Я терпела весь твой бизнес, твою расхлябанность, «Но это я терпеть не хочу!» Андрей молчал. «Ну!» — добавила она. «Ладно!» — перевел он дух. «Они меня схватили, мы пошли к сейфу, а там был яичный пол!» «Что за яичный пол?» «Одна психованная бьет там яйца, а мы еще помыть не успели. На этом полу один грабитель поскользнулся и упал, При падении он выстрелил в другого грабителя, а сам ударился головой об пол. «Ты серьёзно? Они сами себя обезвредили?» «Получается так». Аня недолго помолчала, а потом начала смеяться. Она села на диван к Андрею и обняла его. «Дурачок! Ну что же ты сразу мне не рассказал? Да и зачем было придумывать эту историю с приёмом?» «Это не моя идея!» Приехал региональный директор и сказал, что правдивая версия нанесет имиджевый удар по магазину. Нужно придумать лучше. И придумал это. «А ты повелся!» Аню вновь разобрал смех. «Премия и должность!» пожал плечами Андрей. Вадим остановился за углом пятиэтажного дома и стянул чёрную лыжную маску. Почесал голову, которая изрядно болела от прилёта сумочки, и лишь потом выключил маленькую камеру, прикреплённую на уровне груди. «Отлично!» — сказал он. Его сотовый зажужжал в кармане. На дисплее светился незнакомый номер. «Алло!» — ответил Вадим. Это я, проговорил мужской голос. У меня есть информация по этому делу. Какая? Если скажу, какая? Сколько? Перебил Вадим. Десять тысяч, и она будет эксклюзивной лишь до завтрашнего утра. Оплатить как? Завтра с утра заплатишь налом. Согласен. Только что в своей квартире была найдена убитый мать Николая Шубкина. Её тело нашёл сожитель. В квартире всё перерыто. Видимо, что-то искали. И собеседник отключился.